под предводительством Дамаска, направленной против общего врага, могущественной Ассирии. К этому союзу примкнул Израиль, Ефрем. Иудея отказалась принять в нем участие. Тогда союзники начали совместный поход против Иудеи. Иудейский царь Ахаз принял меры для защиты страны, более того, в отчаянии обратился за помощью к Ассирии. Исаия подверг критике политику Ахаза. Он призвал царя не искать помощи у земных правителей, а верить в Яхве, просить у него спасения. Если царь и народ верят в Яхве, и его обещание сохранить дом Давида, то враг не посмеет вторгнуться в страну, и в Иерусалим без этой веры страна погибнет. Исаия призывал царя просить у Яхве знамение, ахас не веривший в Яхве, отказался принять совет Исаии, чтобы не изменять свои планы. Тогда пророк заявил, что, несмотря на отказ Ахаза, Яхве все же подаст знак, который не принесет царю радости, поскольку будет свидетельством грядущего падения страны. Сам Яхве даст вам знамение «Се дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». Прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля, та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Исаия, глава 7, стих 14 и 16. Первичное значение этого откровения Исаии заключается в том, что, хотя наступает погибель, дева, в еврейском варианте употребляется выражение «хаалма», то есть молодая женщина, родит сына, который будет предвестником ассирийского завоевания, Еммануил, с нами Бог. Позднее, в христианскую эпоху, этот текст интерпретировали таким образом, будто речь идет об отроке, рожденном от непорочной девы, который принесет освобождение народу. То есть, согласно этому, более позднему толкованию, спасителем становится Иисус Христос рожденной девы Марии. Далее, говоря об опасности грозящей иудеи со стороны Ассирии и о погибшем Израиле, пророк утешает страждущих тем, что иудеи будет свободны, враг потерпит поражение, так как страна принадлежит отроку Еммануилу, то есть утверждает, что предсказание о приходе Еммануила сбудется. Затем он предсказывает далёкое будущее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 И дан нам владычество его на раменах его, и нарекут имя ему великого совета ангел, чудный советник, бог крепкий, властелин, князь мира, отец будущего века, ибо приведу мир князьям, мир и здравие его. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». исая глава 9, стихи 6-7. Отрок призван осуществить планы Яхве, а не прислушиваться к голосам людей. Сила для осуществления великого замысла дана ему от Бога. Его престол будет вечным, а народу он принесет счастливую, мирную жизнь. Потомок из колена Давида будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. Исаия, глава 11, стих 4. В новом царстве наступят райские времена. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, И барс будет лежать вместе с козленком, И челенок, и молодой лев, и вол будут вместе, И малые дитя будет водить их, И младенец будет играть над аспида, И дитя протянет руку свою на гнездо змеи, Не будут делать зла и вреда На всей святой горе моей. Исайя, глава 11, стих 6, 8. Девятый.